Глава пятьдесят Мы возвращались домой, будто воры, но в просторном холле первого этажа и всю дорогу, пока добирались до своих спален, то и дело натыкались на прислугу, улыбавшуюся нам от уха до уха. Они, кажется, знали. В этом громадном доме имелось свое закулисье, и его обитатели, поддерживавшие особняк в идеальном порядке, вели параллельную жизнь активно обсуждая хозяев и их жизненные перипетии. Поэтому все наверняка давно были в курсе, куда мы пропадали и почему. Уваров был того же мнения. Пока мы поднимались по лестнице наверх, он в полголоса пробормотал. «Они сегодня до полуночи не разойдутся». «Кто? Почему?» Я опасливо завертела головой. «Обслуживающий персонал!» Процедил он, будто выругался. «Вчера повестила о нашем отъезде одну единственную душу, сегодня о нем знает весь штат. Дурдом какой-то». Я уже устала, если честно, краснеть, но мой организм моей усталостью не интересовался. Но когда мы добрались до собственных спален, о стыде пришлось позабыть. Ненадолго погрузившись в дурацкие размышления о том, как я теперь буду в глаза смотреть всезнающие прислуги, я на автомате направилась к своим дверям, но добраться до них не успела. Муж притянул меня к себе и отыскал мои губы, целуя с такой откровенной жадностью, будто это не мы несколько часов напролёт, среди прочего только тем и занимались, что целовались, как буйно помешанные. Я охотно ответила на его поцелуй, обвив руками его талию, за что получила одобрительное хмм. Мы оторвались друг от друга, только когда его телефон снова начал звонить. «Ответь!» Я тяжело переводила дыхание. «Раз...» «Раз звонит, наверное, что-то очень уж важное». Глеб нахмурился, покачал головой. «Серьезно, я отвечу только, чтобы его послать. Марьянов еще в пути. Доберется, тогда и поговорим. Сейчас я слишком занят». И в подтверждение серьезности сказанного его руки сползли с моей талии ниже, значительно ниже. Я сама себя, не узнавая, тихо хихикнула. «Разве...» «Разве для тебя может быть что-нибудь важнее твоих дел?» Он рассматривал мое лицо. «Оказалось, что может». Я опустила взгляд, пробормотав. «Надо же, никогда бы не подумала». «Полина». М? «Я должен тебе объяснить. То, что так тебя разозлило...» «Ты неверно все поняла». «Ты о чем?» Я все же подняла на него взгляд. «О своих словах по поводу твоей личной жизни до меня». О. И об этом, и о том, что ты слишком желанна для того, чтобы оставаться одной. Низкий голос звучал ровно и приглушенно. Слишком красиво для одиночества. Господи! От самого низа к горлу поднималась волна неведомой эйфории. Я окончательно растерялась и не знала, что на это ответить, поэтому и не стала ничего отвечать. Просто уткнулась лбом ему в грудь и тихонько шмыгнула носом. Ощутила как он легонько коснулся губами моей лохматой макушки. Знаешь, мне кажется, нам пора как-то менять свою жилищную ситуацию. Его голос сильно охрип, и сейчас не слишком-то его слушался. Как? Я пока не отыскала в себе сил выпрямиться. Предлагаю совместное проживание. Так будет легче ссориться и мириться. Сэкономит нам много времени и усилий. От неожиданности аргументов я фыркнула и рассмеялась. «А без ссор, значит, никак?» Я все же рискнула на него посмотреть, и муж послал мне кривую улыбку. «Я, может, и рад, но между нами еще слишком много недосказанного и нерешенного. Мы почти наверняка не сойдемся во мнениях по множеству спорных вопросов». «И как же совместная спальня сэкономит нам силы и время?» «Предлагаю все дебаты проводить сугубо в постели», — шепнул он, склоняясь к моим припухшим губам. «Конструктивное предложение...» Остаток фразы его губы украли с моих, но я в кои-то веки совершенно не сопротивлялась такому самоуправству. «Вечером займемся переездом», — пообещал он мне на прощание, прежде чем отправиться к себе, чтобы подготовиться к приезду делового партнера. Едва держась на ногах от усталости и переживаемого, я добрела до своих комнат. Каким бы соблазнительным ни выглядел вариант свалиться в постель и проспать пару недель, я приняла душ и настроилась наконец-то, наконец-то позавтракать. Может, Глебу удастся по-быстрому разрешить свои рабочие вопросы, и мы позавтракаем вдвоем, впервые позавтракаем не как враги, объявившие перемирие, а как, как супруги, как настоящие супруги. И от этой мысли внутри все сладостно сжалось. Из бесконечных фантазий меня вырвал мой собственный телефон. «Елена Юрьевна». Давно я ничего от своей тетки не слышала. «Доброе утро!» «Доброе утро, Полиночка! Ничего, что так рано? Я тут по делам у нотариуса застряла. Да и думаю, позвоню, ведь сто лет не общались!» Всего-то пару недель или около того, пока я из Москвы не уехала. «Ничего!» Я присела на край кровати я уж думала что то случилось пока ничего усмехнулась друг тетка и мне ее смешок показался не слишком приятным но всему свое время знаешь ли вы о чем ты полиночка молодец молодец что моего совета послушала фотографии твои пригодились эта утечка ему может сильного вреда и не причинит но начало положено